Глава 30 Елена кашлянула и приоткрыла глаза, протерла пальцами веки и почувствовала выступившие слезы. Неужели приснилось что-то страшное про Настю? Кажется, ничего подобного. Перед сном она вспомнила спор с полковником Молотовым. Неприятная служебная перепалка, из-за которой она плакать точно не будет. А слезы? Она снова кашлянула, почувствовав едкий дым, разъедающий глаза. Неясная тревога усилилась. Она откинула простыню и села, спустив ноги с низкого матраса. Кое-что изменилось в ее комфортабельной камере. Свет из бассейна уже не отражался на потолке с нарисованными облаками. Полная темнота. Елена на ощупь добралась до выключателя, щелкнула Ничего. Света нет. Теперь она заперта в настоящей темнице. А удушливый запах дыма с каждым мгновением становился нестерпимее. Елена попыталась в темноте отыскать причину. Горит печь в сауне? Нет. Ладони чувствуют, что сауна холодная. Что же происходит? Она двинулась туда, где запах усиливался. А вот и источник опасности. Дым идет из-под входной двери. Вонючий. Противный. Это не просто дым. Снаружи – пожар. Елена заколотила по двери и закричала. «Эй! Откройте дверь! Помогите!» Никто не пришел на помощь. Она приналегла, трижды стукнула плечом. Бесполезно. Дверь крепкая, хоть и деревянная, заперта основательно. Что делать? Гадский дым становится острее. Скоро невозможно будет дышать. «Так, соберись!» – приказал себе следователь. «Сначала закрыть щель под дверью. Елена сорвала с себя халат, плюхнула его в бассейн, скрутила мокрую ткань в длинный валик и подпихнула под дверь. Ух, уже лучше. Если снаружи пожар, она сможет продержаться некоторое время. Но как долго? Когда придет помощь? Надо позвонить Марату, он обязательно спасет. Елена на ощупь вернулась к столику с сумочкой, пальцы беспомощно перебирали ненужные штучки. Пока не пришло прозрение, у нее отобрали телефон. «Черт возьми, что происходит? Запереть ее и спалить дом – это подлый план колокола? А банковское ограбление – лишь предлог, чтобы заманить ее в ловушку? Вор в законе мстит ей заранее посаженных дружков?» «Как же так?» Денис Лоськов показался ей человеком, которому можно верить. Казалось, он говорит искренне. Как же она ошибалась? Разве можно доверять пособнику профессионального преступника? Сильные удары заставили Елену обернуться – Кто-то колотил по двери снаружи. Не просто колотил, а крошил дверь топором. Ее спасают. Вот появилась щель. В сауну проник зыбкий свет. Щепки разлетались в стороны. С каждым ударом дыра становилась больше, приоткрывая путь к свободе. Но одновременно с шансом на спасение, густой едкий дым, не встречая преграды, стал жадно заполнять сауну. «Снаружи невозможно дышать», – испугалась Елена, наблюдая за отчаянным штурмом преграды. В следующее мгновение дверь разлетелась в дребезги, а ее спаситель рухнул на пол. Это оказался Ласьков в дымящейся куртке. Елена оттащила его к бассейну, столкнула в воду и прыгнула туда же. Мокрая голова охладилась, сумбурные мысли пришли в порядок. Оказалось, что непосредственно над водой можно было сносно дышать. «Вы… вы в порядке?» – забраматал Денис, едва придя в себя. «Как выбраться отсюда?» «Дом горит, но путь только один», – Ласьков указал на разбитую дверь. «Шансы есть?» «Путь к выходу займет 10-15 секунд, но дышать нельзя, сразу потеряешь сознание. Сможете задержать дыхание?» «Других вариантов все равно нет», – Елена подтянула к бассейну свернутый халат и одела его под водой. «Я готова. Ты отдышался?» «Три вздоха и вперед!» «Держитесь за мою руку, я знаю дорогу», – приказал Денис. Они дружно перевалились через бортик бассейна, встали на ноги и шагнули в непроглядный дым. Слезы застилали взор. Елена не видела ничего, только чувствовала, как ее рывками направляет за собой Денис. По ступеням вверх они в гостиной. Вокруг пламя. Потом направо. Тут уже ровный пол. Но когда же он закончится? Мокрый халат спасал от огня, но требовал много усилий, чтобы двигаться. Ее рванули влево. Где выход? Почему дом такой бесконечный, как же хочется дышать, хотя бы глоток воздуха? Нет, я уже не могу, это выше человеческих сил. Елена разжала губы, выдохнула, и ее легкие стали стремительно расширяться. Она очнулась на траве перед домом. Ей в глаза с волнением смотрел Денис. И во дворе уже орудовали пожарные, брезжил свет, и небо над ней было настоящим. Как себя чувствуете? спросил Денис и предупредил. Скорой помощь нежелательно. Елена вздохнула и подумала, какое счастье просто дышать. «Я в порядке, что с Бахлином? «Он первым выбрался и уже звонит в страховую компанию». Денис вывел Елену за ворота и усадил на скамью у забора. «Вот она, выкарабкалась», — шепнул Орлик, раздвигая кусты. «Сам вижу», — ответил Ручкин. «Исправляй ошибку». Ручкин поднял пистолет и прицелился. Меткая пуля надежнее неуправляемого огня. После начала пожара двое мужчин в синем микроавтобусе посмотрели запись с камеры видеонаблюдения за домом Бахлина, засекли поджигателей и с тех пор внимательно наблюдали за происходящим. Из-за всеобщей суеты и прибежавших отовсюду ротозеев таиться особо не требовалось. Синий микроавтобус продвинулся вперед и приткнулся в проулке, ведущем к горящему дому. Один из мужчин осматривал окрестности в прибор ночного видения. Заметив движение в кустах, он предупредил «Справа 50 метров, стрелок!». Сидевший за рулем напарник направил туда фару-прожектор, прикрепленную рядом с боковым зеркалом, и дважды мигнул. Во всеобщей суете на световой сигнал среагировал только Денис Лоськов, причем самым неожиданным образом. Он обнял петелину и рывком повалил на землю, прикрыв собой. Прозвучали два хлопка, отозвавшиеся звоном металлического листа забора. Бахлин, нервно метавшийся перед скамьей, застыл, как истукан. Его взгляд обнаружил две маленькие дырки в заборе напротив того места, где только что сидела Петелина. «Ложись!» – прикрикнул на него Лоськов. Бахлин бухнулся на колени. «В нас стреляли?» «Отползаем за машину!» – приказал Лоськов. Оказавшись за Тойотой, троица села на корточки. «Кто это был?» – спросила Елена, оценив ситуацию. «Твой друг-ревнивец, вот кто!» – воскликнул Бахлин. «Валеев считает меня соперником и хочет уничтожить». «Ты видел здесь Марата?» «Представь себе, этот синяк от него!» – показал на свое лицо Бахлин. «Вы подрались вчера вечером, а сейчас...» «Он выждал, пока мы заснули, и явился. Это Валеев поджег дом, больше некому». «Подозрение еще не доказательство». А когда я вырвался из огня, он взялся за оружие. Марат может дать морду, но подло выстрелить. Не выгораживай его, ведь он способен убить, я-то знаю, и ты знаешь. Что ты молчишь, Петелина? Ревнивый мужик теряет голову, так? То-то. А может, Валеев охотится в первую очередь за тобой? Что скажешь? Ты уверена, что у него на тебя рука не поднимется? Я ни в чем не уверена. Кто из вас лучше, ты или он, мне наплевать. Я здесь ради дочери, а не ради мужика. Андрей хотел что-то ответить, но подошедший пожарный спросил его. Мы слышали странные хлопки. В доме патроны есть? Бахлин встал. Ласьков мимикой показал ему, чтобы тот не проболтался о дырках в заборе. У меня охотничье ружье и патроны. Ружье зарегистрировано. Надо предупреждать. Пойдемте, покажете, в какой комнате хранится оружие. Бахлин поплелся вслед за пожарным. Петелина спросила Дениса. «Ты тоже думаешь, что это устроил Валеев?» Денис пожал плечами и указал на ее грязный, мокрый халат. «Нам лучше уехать. Еще простыните. «Хорошо, что я не вижу себя в зеркало», — согласилась Елена. «Ты выглядишь не лучше». «У меня запасной костюм в багажнике вашей машины». Елена вскинула брови. «Пугающая предусмотрительность».